Все связи свои и не жалел, кому нужно денег, чтобы отпустили только его душу на покаяние, чтобы перевели его из этого осинного гнезда куда подальше. И Москва, томимая темной тревогой, отправила в конце зимы в черкаск постоянного посла своего... К казакам Евдокимова, человека толкового и тонкого, для виду была дана ему царской милостивой грамота к казакам, а на самом деле целью поездки его была разведка на месте о делах и замыслах Степана. Был погожий и веселый апрельский день. Согревшаяся степь радостно дымилась, в небе при звуке труп победных строили свои станицы журавли. Мутный дон широко гулял по лугам. В Черкасске, на широкой растоптанной площади, около черных развалин, сгоревшей за зиму единственной церкви казачьей столицы, собрался многолюдный казачий круг. Царский посол, дьяк Евдокимов, невысокого роста, широкий, с румяным белым лицом и пушистой, точно сияющей бородой, Вышел степенно в середину круга, степенно поклонился сперва Корнили Яковлеву, атаману, важно стоявшему со своей булавой, а потом на все четыре стороны кругу казачьему и расправив бороду, громко сказал: Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, все я великие, малые и белые России самодержец и многих государственных земель, восточных и северных, отчин и дедин и наследник, и государь, и обладатель велел всех вас, атамана и казаков, спросить о здоровье. И все атаманы-казаки били челом великому государю. Посол Московский, сияя бородой, передал атаману милостивую грамоту за печатями царскими». Корнила, невысокого роста, очень смуглый, с густыми сивыми усами и умными медвежьими глазами, высоко поднял царскую грамоту и, не торопясь, уважительно стал вычитывать ее кругу. А казаки услышали похвалы своему высокому воинскому званию и милостивое обещание прислать, как станет после распутицы дорога, обычные жалования. И все челом ударили по царской милости и, уважительно отпустив московского посла, корнила сказал, что казаки выберут на днях станицу, чтобы еще раз заверить великого государя преданности казачества его пресветлому царскому величеству. Но на душе старика было сумно. Он ожидал отгалутвы всякого, старый заслуженный воин и хороший хозяин — Он видел всю гнилость московского правительства, но не имел ни малейшего доверия и к замыслам голыдьбы. На разбое да на пьянстве далеко не уедешь. Он умел временно уступать кругу, чтобы потом потихоньку все-таки поставить на своем. Но теперь с выступлением Степана, Степан был его крестник, положение его становилось с каждым днем все труднее и труднее дня через три корнила собрал круг для выбора станицы в москву и вдруг в сопровождении радостно возбужденной гольбы на площадь явился степан куда это вы станицу выбираете громко сказал он в москву к великому государю отвечали самостоятельные казаки а да ладно сказал степан и вдруг раскатился он своим голосом гольбе «Собирай и вы свой круг отдельно!» Возбужденно Галдя зачернел и круг голоты. «Зови сюда московского посла!» — распорядился Степан. Тотчас же казаки привели на круг Евдокимова. Он был по-прежнему румян, чист и сиял своей пушистой бородой. «Говори правду. От великого государя ты приехал сюда или от бояр?» пренебрегая всякими приветствиями, грозно спросил Степан. — Я приехал от великого государя с государевой милостивой грамотой, — своим приятным чистым голосом отвечал Евдокимов. — Врешь, сукин сын, — рявкнул Степан. — Ты лазутчик. Ты присматривать за мной прислан. От бояр. И размахнувшись, Степан изо всей силы ударил в румяное теперь испуганное лицо посла. «Бей его, казаки!» — крикнул он. Евдокимов валялся уже в черной растоптанной грязи,